«Крысы в стенах». 16 июля 1923 года все работы в Экземпраере были закончены, и я смог переехать туда. Реставрация потребовала колоссальных трудов, ведь от огромного пустого здания оставались лишь разварены. Но поскольку здесь когда-то находилось жилище моих предков, Расходы меня не смущали. В доме никто не жил со времен короля Иакова I, когда и разыгралась ужасная, так и оставшаяся до конца необъясненной трагедия, жертвой которой пали хозяин дома, пятеро его детей и несколько слуг, третий же сын оказался под подозрением, вызывавшим всеобщий ужас». Примечание. Иаков I, король из династии Стюартов, правил в Шотландии с 1567 года, в Англии с 1603 Конец примечания. Это был мой прямой предок, единственный оставшийся в живых представитель проклятого рода. Наследника сочли убийцы, а владение отошло верховной власти, а сам обвиняемый в кровавом преступлении не сделал попытки ни оправдаться, ни вернуть свою собственность. Гонимый чем-то более страшным, чем угрозение совести или закон, стремясь не видеть больше и не вспоминать отчий дом, Уолтер Делапор, одиннадцатый барон Экзем, бежал в Виргинию, и положил там начало роду известному в следующем столетии как Делапор. Усадьба Экземпрайри осталась без хозяина, а впоследствии была передана во владение рода Норисов и служила объектом пристального изучения благодаря своей довольно причудливой архитектуре в которой готические башни сочетались с романской постройкой, в свою очередь возведенной на фундаменте еще более ранних стилей или их смешений римского и даже друидского и местного уэльского, если верить легендам. Здание отличается своеобразием. Одна из его стен стоит вровень с отвесным обрывом из чистого известняка, С этого обрыва усадьба возвышается над уединенной долиной в трех милях западней деревни Анчестер. Архитекторам и любителям старины нравилось изучать эти старинные памятники давних времен, но сельские жители питали к ним ненависть. Они ненавидели усадьбу и сотни лет назад, когда там обитали мои предки, и теперь, когда она пребывала в запустении, покрытая мхом и плесенью. Я не бывал в Анчестере раньше, зная, что принадлежу к проклятому роду, а на этой неделе рабочие взорвали экземпраери и сейчас уничтожают остатки фундамента. Мне было известно о моем происхождении, Было известно и то, что мой первый американский предок прибыл в колонии с подмоченной репутацией. Но подробностей я не знал. Делапоры отличались скрытностью. В отличие от живущих по соседству плантаторов, мы не часто хвастались пращурами-крестоносцами или героями Средневековья и Возрождения и не блюли традиций, кроме одной – До самой гражданской войны каждый владелец поместья оставлял старшему сыну запечатанный конверт, который следовало вскрыть после его смерти. Мы дорожили тем, чего сумели достичь после переселения, и нас знали как гордое и почитаемое, хотя несколько замкнутое и необщительное вергинское семейство». В ходе войны наше достояние погибло, и сама наша жизнь совершенно переменилась. Сгорел Карфакс, наш дом на берегу реки Джеймс. Примечание. В ходе войны имеется в виду гражданская война в США 1861-1865. Конец примечания. Мой дед весьма почтенного возраста погиб во время этой трагедии, а вместе с ним и конверт, который связывал всех нас с прошлым. Я до сих пор помню пожар, пережитый в семилетнем возрасте. Солдаты-федералы стреляли, женщины вопили, негры плакали и молились. Отец мой был в армии оборонял Ричмонд, и, одолев множество формальностей, мы с матерью перешли линию фронта, чтобы, наконец, соединиться с ним. По окончании войны мы все перебрались на север, откуда была родом моя мать, там я вырос, состарился и добился наивысшего для флегматичных янки благосостояния. Ни отец, ни я ничего не знали о содержимом передававшегося по наследству конверта и поглощенной рутиной массачусетской деловой жизни, я утратил всякий интерес к тайнам, относящимся к далекому прошлому моего рода. Если бы я подозревал, каковы они, я бы предоставил экземпраере зарастать мхом и паутиной и служить убежищем для летучих мышей». Отец умер в 1904 году, не оставив никакого послания ни мне, ни моему единственному сыну Альфреду, десятилетнему мальчику, росшему без матери. Именно мой сын, вопреки традиции, оказался источником сведений о нашем роде. Я мог поделиться с ним только анекдотическими догадками относительно прошлого, в то время как он, попав в Англию в конце войны в 1917 году, он был офицером авиации, изложил мне в письмах несколько весьма интересных фамильных преданий. По всей видимости, до лапоры обладали весьма красочные, даже зловещие истории как следовало из бытовавших в округе легенд, которые пересказал моему сыну его друг капитан Эдвард Норрис из Королевских военно-воздушных сил, живший неподалеку от нашей родовой усадьбы в Анчестере, Таких легенд, с которыми не всякие романы могли бы сравниться по буйству воображения и неправдоподобию. Норрис, разумеется, относился к ним не вполне серьезно, а для моего сына эти легенды послужили развлечением и дали ему материал для писем ко мне. Благодаря этим преданиям наследство за океаном привлекло к себе мое внимание. Я решился приобрести и восстановить фамильную усадьбу, которую Норрис продемонстрировал Альфреду во всем ее живописном запустении. И предложил купить по весьма сходной цене, поскольку теперешним владельцем оказался его собственный дядя. Я приобрел экземпраери в 1918 году, но почти сразу же был вынужден отказаться от дальнейших планов на его счет поскольку мой сын вернулся домой полным инвалидом. Те два года, что он еще прожил, я посвятил заботам о нем и даже предоставил партнерам ведение своих дел. В 1921 году, полностью удалившись от дела, не имея цели в жизни, я решил оставшиеся годы посвятить своему приобретению. Посетив «Анчестер» в декабре того же года, Я познакомился с капитаном Норрисом, пухлым, дружелюбным молодым человеком, много рассказывавшим о моем сыне, и заручился его содействием в сборе чертежей и всяческих сведений, которые могли бы помочь мне в восстановлении дома. Экземпраери не вызвал у меня никаких чувств. Это была груда грозящих вот-вот упасть средневековых развалин, покрытых, лишайниками и испещренных грачинами гнездами, торчавшая на откусе, без полов и перекрытий, только каменный остов стоящих порознь башен. Постепенно восстановив для себя облик дома, каким он был триста лет назад, когда его покинули мои предки, я занялся наймом рабочих. Мне пришлось искать их вдалеке от Анчестера, так как местные жители испытывали к усадьбе страх и ненависть, которые трудно себе представить. Эти чувства были так сильны, что порой заражали и приезжих рабочих, отчего многие из них оставляли работу, а страх и ненависть распространялись не только на усадьбу, но и на мой род». В свое время сын рассказывал мне, что ощущал настороженность окружающих во время его визитов в эти места, так как он из рода Делапор. Теперь и я чувствовал это отчуждение, чувствовал, пока не убедил жителей деревни в том, что почти ничего не знаю о своем наследстве. Но и тогда я не совсем преодолел их неприязни. Деревенские предания мне пришлось узнавать от Нориса. Возможно, мне не могли простить намерение восстановить ненавистный символ, поскольку обоснованно или нет экземплярии виделся им как логово извергов и оборотней. Собрав воедино рассказы Нориса и добавив к ним отчеты нескольких ученых исследовавших развалины, я пришел к выводу, что Экземпрайри возведен на месте доисторического храма, друидского или даже более раннего, современного Стоунхенджа. Примечание. Современного Стоунхенджа Начало возведения Стоунхенджа, знаменитого мегалитического памятника на юге Англии, ученые относят примерно к трем тысячам лет до Рождества Христова. Конец примечания. Несомненно, здесь совершались неподдающуюся описанию ритуалы, и, судя по весьма прискорбным рассказам, эти ритуалы перешли в культ Кибелы, занесенный римлянами. Примечание. Кибела, великая мать богов, античная богиня фригийского происхождения, требующая от своих служителей, полного самозабвения в безумном экстазе, когда жрецы-кибелы наносят друг другу кровавые раны, а неофиты оскопляют себя. Культ Кибелы, С VI века до Рождества Христова получил распространение в Греции, а в 2004 году до Рождества Христова он был официально введен в Риме. С утверждением христианства как основной религии Римской империи этот культ был запрещен, однако искоренить его удалось далеко не сразу. Конец примечания. На стенах нижнего подвала до сих пор еще виднелись ясно читаемые буквы, знаки Великой Матери, чей темный культ когда-то тщетно запрещали в Риме. В Анчестере, судя по многочисленным свидетельствам, некогда располагался лагерь Третьего Легиона императора Августа, и считается, что храм Кибелы был великолепен и полнился толпами адептов, которые, повинуясь фригийскому жрецу, совершали страшные церемонии. Как свидетельствуют легенды, падение старой религии не прекратило оргий в храме, а священнослужители и в новой вере продолжали жить без больших перемен. Из тех же источников известно, что ритуалы не исчезли с властью римлян и что к уцелевшим приверженцам культа Добавились и саксы, которые, придав этим обрядам сохранившийся в дальнейшем вид, превратили это место в центр культа, наводившего ужас наполовину гептархии. Примечание. Гептархия. Греческий семивластие, возникший в среде ученых-гуманистов XVI века Условный термин для обозначения Британии раннего Средневековья, когда после вторжения германских племен V-VI века на ее территории образовалось семь относительно стабильных королевств. Кент, Суссекс, Уэссекс и Эссекс. Восточная Англия, Мерсия и Нортумбрия. Само название достаточно условно, поскольку эти королевства периодически объединялись или распадались, и в действительности редко в какой исторический период их количество равнялось семи. Конец примечания. Около тысячного года эры в хрониках упоминается стоявшая здесь мощная каменная обитель странного и могучего монашеского ордена, окруженная обширными садами, которым перепуганные жители соседних деревень не смели приблизиться, хотя их не окружали стены. После нормандского завоевания Англии обитель, хотя и не была разрушена, пришла в страшный упадок, поэтому ничто не препятствовало тому, чтобы Генрих III в 1261 году пожаловал эти земли моему предку, Гилберту Делапору, первому барону Экзему. До этого времени в моем роде нет никаких поручающих сведений, но затем, очевидно, что-то произошло. В одной из хроник, датированной 1307 годом, упоминается «Проклятый богом Делапор». В устных же преданиях нет ничего, кроме неистребимого злобного страха, внушенного замком, возведенным на фундаменте древнего храма и монастыря. Рассказы о жизни обитателей замка ходили самые жуткие, казавшиеся еще страшнее из-за своей опасливой сдержанности и расплывчатости. В них мои предки представали как племя демонов, перед которыми Жиль де Рец и Маркиз де Сад кажутся сущими младенцами. В частности, там содержались невнятные намеки на то, что по вине владельцев Экзем Прайери на протяжении нескольких поколений исчезали жители деревни. Примечание. Рец, Жиль де Лаваль, французский барон, Маршал и один из соратников Жанны Дарк, после пленения и казни, которую он оставил королевскую службу, удалился в свой замок близнанта и предавался занятиям алхимии, а также самым чудовищным злодеяниям. Поклоняясь дьяволу, барон приносил ему в жертву захваченных в округе детей, умертвив таким образом 134 невинные души. В конце концов, Он был арестован, предан суду инквизиции и казнен. Конец примечания. Самыми черными злодеями представали бароны, и их прямые наследники, во всяком случае, так явствовало из большинства преданий. Те, кто не был отмечен печатью зла, умирали таинственной смертью в юном возрасте, уступая место другим, более типичным отпрыскам. Очевидно, в семье под предводительством главы дома существовал свой культ, который временами насчитывал всего лишь несколько человек. Участие в нем обусловливалось скорее характером, нежели принадлежностью к роду, поскольку среди его приверженцев были люди, связанные с Делапорами, узами брака. Леди Маргарет Тревор из Корнуола, жена Годфри, второго сына Пятого Барона Экзема, именем которой пугали детей по всей округе, стала демонической героиней особенно страшной старинной баллады, до сих пор бытующей в областях, граничащих с Уэльсом. Сохранилась и совершенно другого рода легенда. Отвратительный рассказ о леди Мэри де Лапор, которая вскоре после свадьбы с графом Шроусфельдом была убита мужем и свекровью, причем оба убийцы получили отпущение грехов и благословение священника, которому они исповедовались о том, что не осмелились повторить людям. Эти предания и баллады, полные грубых суеверий, вызывали у меня страшное раздражение. Их неистребимость и постоянное упоминание в них моих предков – были особенно досадны, так как обвинения в приверженности к чудовищным обычаям казались мне сущим вымыслом, если не считать известного скандала с моим близким родственником, молодым Рэндольфом Делапором из Карфакса, который якшался с неграми, а после возвращения с Мексиканской войны сделался жрецом Вуду. Примечание. После возвращения с Мексиканской войны имеется в виду Гражданская война в Мексике 1914-1917, сопровождавшаяся интервенцией США. Вуду – негритянский культ, широко распространенный на острове Гаити и практикуемый отдельными общинами в других странах. Вудуисты верят в существование многих богов и духов, которые якобы могут вселяться в людей и руководить их поступками. При мистическом общении с духами жрецы приносят в жертву различных животных. Ранее нередки были случаи человеческих жертвоприношений. Конец примечания. Гораздо меньше меня трогали довольно туманные рассказы о стенаниях и воплях, в открытой ветрам долине под известковым обрывом, о зловонии на кладбище после весенних дождей, о барахтающейся и визжащей белой твари, которую растоптал конь сэра Джона Клейва, ночью в безлюдном поле о каком-то слуге, лишившемся рассудка из-за того, что ему довелось увидеть в обители средь бела дня. Истории эти казались мне банальными сказками о призраках, а я в то время был отъявленным скептиком. Рассказы о пропавших христианах выкинуть из головы было труднее, хотя, принимая во внимание средневековые обычаи, не следовало придавать им особого значения. Любопытство часто каралось смертью, и ни одна отрубленная голова бывала выставлена всем на показ на укрепленных стенах, теперь исчезнувших вокруг экземпраерий. Некоторые истории отличались необычайной красочностью, и я пожалел, что в юности не занимался сравнительной мифологией. Например, существовало поверье, что еженощно в обители справляет колдовской шабаш множество демонов с крыльями, как у летучих мышей, для пропитания которых, вероятно, требовалось невероятно огромное количество крупных плодов, вызревших в обширных садах, а самым ярким из всех было драматическое повествование о крысах, о стремительной армии отвратительных паразитов, хлынувших из замка через три месяца после трагедии, обрекшей его на запустение.